Глава 9. Ничего, ничего, девочка моя, приговаривал Александрит, помогая дочери вылечить обмороженные руки. Луна лежала на кровати с тёмной повязкой на глазах. После ярких вспышек в стратосфере они стали чувствительны к свету. И хоть магия исправила урон, нужно было ещё немного отдохнуть. На очереди Гарнетус, там будет легче. Почему? удивилась Луна. Я думала, огонь будет самым трудным испытанием. Вовсе нет, улыбнулся Алекс. Игнис самый сильный из источников. Он расправится с книгой огня в два счёта. Сложно будет её нести, потому как она тоже не из слабых. Но Гелиодор делает металлический короб чтобы притушить её огненный гнев. Спустим мы вас на прочных трассах, это существенно сэкономит время. А там тебе нужно будет просто спрыгнуть в жерло вместе с книгой. Спрыгнуть в огонь начала Зайка Целуна. Она сняла повязку и села на кровати, изумлённо глядя на отца. Ну да, растерянно ответил он. Ведь именно в жерле вулкана находится сердце Игнис. То есть я правильно поняла. Мне нужно будет прыгнуть в огонь? Ну, не совсем прыгнуть. Гелиодор нас заверил, что тебе ничего не грозит. Игнис не причинит тебе вреда, а наоборот, поможет добраться до жерла. Он не оставит тебя одну, не сомневайся. рыкнуть, огонь, опять повторила потрясённая Луна. Понимаю, инстинкты будут кричать, но нужно перебороть их, ведь ты уже не боишься огня, так как боюсь его, например, я. Я бы никогда не смог вызвать огонь у себя на ладони. Честно, я даже втайне завидую Гелиодору. А теперь и тебе. Улыбнулся Алекс, стараясь разрядить обстановку. Да-да, я понимаю, я всё сделаю. У Александрита сжалось сердце. Глядя на потерянную дочь, такую хрупкую и измученную, он в который раз проклинал себя за беспомощность. Через 2 дня рано утром Стефан забрал очередную книгу из Валаремии. С болью глядя на сокровищницу, он спросил правителей: Неужели нельзя перенести книги в другое место? Не могу смотреть на то, как страдает эта Сантия. К сожалению, нет, мой друг, отозвался Сартр. Только эс Сантия может хоть как-то сдерживать это зло в любом другом месте. Через пару часов будет такая же картина, как в Петрамиуме отверженных. Там, где чёрная магия Нет места ничему живому. Тогда надо торопиться. Стефан быстро засунул книгу, расписанную языками пламени, в металлический короб. Вся компания погрузилась в лумфилет. К счастью, он совсем не пострадал после подъёма на заоблачную высоту. Крылья дрогнули, и летательный аппарат взял курс на Горнетус, к древнему вулкану. вулкан с раннего утра колокотал вокруг него то и дело вздымались струи пара вырывающиеся из-под земли дом Игнеса возник на границе горнетуса в день образования драгомира и был самым высоким из всех вулканов из-за многочисленных извержений происходящих примерно раз в 5 лет Гора застывшей лавы выросла до 3000 м. Дом Игниса выделялся не только высотой и внушительными размерами, но и необычной формой. Въйти на его вершину удавалось лишь с одной стороны, пологой и удобной для подъёма. Другой склон был совершенно неприступным. Просто отвесная стена. покрытая многочисленными застывшими подтёками, как оплавленная свеча. Такую форму вулкан приобрёл из-за своего норова. Если в день извержения игнис был в хорошем настроении, то лава текла плавно, формируя гладкий спуск, а если в плохом, лава фонтаном била ввысь и обрушивалась оттуда вниз. образуя причудливое возвышение. Именно здесь, на отвесном обрыве вулкана, погибли Ждыида и Мариона. Помня об этом, друзья были непривычно молчаливы и сочувственно косились на Эгерина, который смотрел на вулкан с борта Лунфилета. Луна взяла его за руку, Эгерин с благодарностью сжал её ладонь. И покосившись на родителей Луны, тихонько прижал к себе смущённую девушку. Александрит и Нифелина деликатно отвернулись. Зато Гелиодор расплылся в широкой улыбке и подмигнул покрасневшей паре. Остановив Лунфилет над самым кратером, чтобы было лучше видно, Гелиодор начал инструктаж. Под нашими ногами чаша или кратер вулкана. над не которого плещет солава. К сожалению, кратер глубокий, больше 300 м, и нам пришлось поломать голову над тем, как вам быстро спуститься вниз. Там нет удобных ступеней, только сплошные обрывы до выступы. Мы не сможем держать чары так долго, но решение найдено. Пока вы разбирались с первыми книгами, учёные изобрели механизм, который в два счёта спустит вас вниз. Огненный правитель показал на три одинаковые лебёдки, установленные у края чаши, рядом с которыми был разбит уже привычный шатёр для правителей. За основу мы взяли обычную лебёдку, только усилили её, и вместо каната используем металлический трос. На конце каждого троса большая петля с закреплённым сиденьем для вас. С помощью этих приспособлений мы спустим вас в кратер. Когда вы доберётесь до лавы, Луне нужно будет забрать книгу Стефана, и мы продолжим опускать её дальше в жерло вулкана. Луна встрокнула, хоть она и привыкла к огню, войти в кипящий поток было всё равно страшно. Её трос расплавится. Но не переживайте. В жерле будет ждать Игнис. Он же выведет её обратно. Он уже готов. Это вы и сами видите. И точно, через гейзеры с угрожающим шипением поднимались уже целые столбы белого пара, рассеивающегося на ветру. А лава крозно булькала. Большие пузыри надувались на её поверхности и тут же лопались с устрашающим звуком. Луна ещё сильнее побледнела. «А "Она точно не пострадает?" с беспокойством спросил Стефан. "Точно", заверил его Гелиадор. "Она не только может вызывать огонь, но и неуязвима для него. Остальных, включая малыша Фидчика, Мы прикроем чарами. Все знают, как он боится огня. Фиччик нахмурился. Он знал, что лиса в курсе его страха перед огнём. Но такое открытое признание обидело хранителя до глубины души. Тем более, что его, лунфичилюса бесстрашного, при всех назвали малышом. Открыв пасть, он приготовился разразиться длинной тирадой. Но Стефан не дал ему сказать ни слова. "Погоди-ка", юноша наморщил лоб. "До меня только что дошло. Ты можешь вызывать огонь? Так это ты спалила мои волосы тогда за обедом, не молния?" Он смешно вздохмател давно отросшую шевелюру и вопрошающе уставился на Луну. приняв преувеличенно грозный вид. "Я рассмеялась Луна. Ах ты, огненное обзыря, вот ты кто? Я согласна, и мимозыря, и обзыря, хоть кем ни назови, всё лучше, чем шпынь голова". Луна уже давилась от смеха. "Что это значит?" насторожился Стефан. "Ну, когда у человека не всё в порядке с головой, Ну ладно, не с головой, а на голове, расхохоталась Луна. А ты, а ты осторожней, пробасил Гелиодор. Она может снова сжечь твою богатую причёску. Стефан уже смеялся вместе с Луной, заразив весельем и остальных. В этот раз ты победила, но я ещё возьму реванш с головой и на голове. У меня всё в порядке, преувеличенно грозно сказал он. Эта сценка разрядила обстановку, и расслабившись, ребята стали спускаться по верёвочной лестнице на вершину икнеса. Никто не заметил чёрной тени, преследующей их на безопасном расстоянии. Обсидиан с ненавистью смотрел на Серафима. из-за которого он не мог подобраться ближе и хоть что-то сделать. Правда, впервые в жизни у паука вообще не было никакого плана. Все его замыслы провалились с треском. Доступа в Валаремию нет. Книги беспищи слабеют, и он ничего не может с этим сделать. Накануне обсидиан попытался проникнуть в сокровищницу через главные двери, накинув на одного часового паутину, а второго парализовав ядом. Но к ним тут же подоспела подмога, и пауку пришлось спасаться. Этой вылазкой он добился только того, что караул утроили, и теперь уже 3 отряда бесстрашных воинов охраняли Валаремию. У всех в руках были ненавистные магические сети. Словно он не грозный паук, а какой-то беспомощный кролик. Не мог он добраться и до Луны. Все её друзья и даже их семьи в эти дни находились в Манибеоние. Их тоже охраняли день и ночь, и они не покидали дворец ни на секунду. Обсидиан чувствовал, как кольцо сжимается вокруг него. Ещё чуть-чуть, и он может исчезнуть навсегда. Притаившись в укрытии, паук смотрел, как ребята усаживаются на небольшие сиденья, привязанные к тросам и готовятся к спуску. Он чувствовал, как бьётся в металлическом ящике его подопечная, приговорённая к смерти. из-за чужака она ослепла и оглохла и не понимала, что происходит. Чёрное сердце паука охватило горе. Но он боялся не за книгу, он боялся за себя, ведь с исчезновением последней книги исчезнет и он, бессменный хранитель зла. Ну ничего, злобно подумал он. Вы ещё слышите обо мне. Огненные силачи крутанули рычаги и лебёдки дрогнули. Троссы начали медленно спускать ребят в кратер. Стефан и Луна с видчиком с любопытством озирались по сторонам. Амитрин с Лиссой вели себя более спокойно, ведь они уже бывали в кратере вулкана в день получения напутствия от источников. Стефан быстро зарисовывал всё в блокнот. Опасаясь, что искры подожгут страницы, он набросал схемы и списал пару листов с загорючками, а потом спрятал блокнот в такой же металлический короб, как тот, в котором лежала книга, но поменьше. Его он выпросил у Гелиодора, боясь, что если не запишет, то может что-нибудь забыть. Гелиадор посмеялся, но выполнил просьбу. У тебя есть примерно метров 100, затем искры будут долетать до вас. Наши чары защищают вас и вашу одежду, а все остальные предметы увы сгорят. Поэтому не забудь спрятать свои песульки. Это никакие не песульки, мгновенно вспыхнул Стефан. Ладно, ладно, книгу Поэтому Стефан торопился. Только спрятав блокнот, он устроился поудобнее и позволил себе восхититься вслух. Я думал, что после того, как оказался внутри настоящего дерева, а потом в стратосфере, меня уже ничем не удивить. Но это превзошло все мои ожидания. И действительно, Кратер сильно отличался от земных вулканов. Его стены были усыпаны драгоценными камнями цветов гарнетуса. От их ослепительного сияния сверху казалось, что лава стекает по стенам. Хотя все понимали, что это не так. Камни разных форм, размеров и оттенков сверкали повсюду. И как будто в шкатулке с самоцветами. прошептал Стефан. Наверху правители уже начали произносить заклинания. Луна снова с восторгом смотрела, как чары неуязвимости одевают её друзей в воскрящающиеся костюмы. Только в этот раз и Фидчик стал таким же ослепительным. С удовольствием осмотрев себя, он стал крутиться перед лисы. воображая и хвастаясь. Лиса же только снисходительно фыркала в ответ, распушив рыжий хвост. Ушаната знала, что всегда красиво, хоть с чарами, хоть без. Ребята добрались до кипящей лавы без каких-либо приключений. Пока всё шло так, как и говорил Гелиадор. Чем ближе они были к лаве, Тем больше она волновалась, продолжая надувать гигантские пузыри. Амитрин и Стефан даже немного расслабились, глядя на то, как они лопаются, обдавая всё вокруг миллионами искрящихся брызг. Луна же наоборот начала беспокоиться. Сердце гулко колотилось. Она переживала, что не сможет войти в жидкий огонь. И вот Лебёдки остановились. Тросы замерли в метре от тяжело ворочающейся огненной массы. Теперь Луна должна была взять книгу Стефана и двинуться дальше. Взглянув на друга, болтающегося в нескольких метрах от неё, она вдруг поняла, что не сможет до него дотянуться. Мы слишком далеко. крикнула она. Друзья переглянулись. Да. В их совершенном плане появилась первая прореха. Да ещё какая. Огненные войны, боясь, что тросы могут перепутаться, поставили лебёдки на порядошном расстоянии друг от друга. Никто не знал, как чёрная магия проявит себя. Воины с учёными пытались предусмотреть все варианты развития событий. но получилось, что сделали только хуже. Луна могла бы слетать за книгой, но из-за слишком плотного воздуха, заполненного горячим паром и огненными пузырями, она не смогла даже немного приподняться над сиденьем. Жар давил на плечи, не давая взлететь. Крошка Фитчик попытался сунуться к Стефану, но Амитрин резко мотнул головой Он сразу понял, что хранитель не поднимет книгу, ведь она в два раза больше его. Ещё не хватало уронить, озабоченно подумал он. Илунфич не поможет. Но такой громадине никаких чар неюизбимости не хватит, а он так боится огня. Аметрин закусил кубум, лихорадочно размышляя, что делать дальше. Луна со страхом смотрела на ребят. Весь план вот-вот рухнет. Раскачивай теросы, как качели. Аметрина осенило, и он даже улыбнулся. Чувствуя, как вспотели ладони, а в горле пересохло, Луна встала на сиденье. Стефан сделал то же самое, и они начали раскачивать троссы, чтобы приблизиться друг к другу. Огромные качели заскрепели. Луна заволновалась ещё сильнее. Каждое движение сопровождалось огненным фейерверком. Сумка на плече Стефана стала гудеть и нагреваться. Магия неуязвимости оберегала его. Но он чувствовал жар от нагретого металла и радовался, что защищён от ожогов. Быстрее, закричал Аметрин. Сумка плавится. И правда, металлический короб сначала сделался красным, затем ослепительно белым, а потом и вовсе начал терять форму. Вниз упали тяжёлые серебряные капли. Ничего себе, изумился Стефан. Агилядор уверял, что металл выдержит любую температуру. Выходит книга изнутри так нагрела корок, что побеждённый металл потёк каплями. Стефан вновь крикнул Аметрин, злой от беспомощности. Вместе со Стефаном он мысленно раскачивал тяжёлые качели. с тревогой глядя на уже показавшуюся сквозь дыры в коробке книгу, полыхавшую огнём. Да вижу я, вижу, огрызнулся тот, раскачиваясь сильнее. Луна тоже старалась изо всех сил. И вот наконец им удалось приблизиться друг к другу. Стефан одной рукой ухватился за трос Луны, другой снял шеецпь, служившую лямкой, и протянул короб девушке. Луна приготовилась схватить цепь, но в этот момент Стефан оступился и потерял равновесие. Он выпустил её трос, и их понесло в разные стороны друг от друга. Аметрин во все глаза смотрел, как Стефан пытается удержаться на болтающихся качелях. Когда ему это удалось, Аметрин с трудом сдержал возглас облегчения, но тут же услышал: "Ой!" Он молниеносно обернулся к Луне. Девушка с отчаянием смотрела вниз. Что случилось? не понял он. "Не в силах говорить", она показала ему цепь, оставшуюся в руках, и вновь посмотрела вниз. прямо под их ногами, на лаве, лежала, хотя тут уместнее сказать, возле лежала чёрная книга. Ребятам даже показалось, что они слышат победные хихиканье. А может, и не показалось. Книга так и случилась с самодовольством. Она медленно раскрылась, и на страницах стал зарождаться зеленоватый огонь. отдававшей темнотой и смрадом. Что делать? прокричала Луна. Нужно достать её, решительно ответил Аметрин. Но как? Я знаю как. Аметрин начал раскачивать трос, прокричав Стефану, чтобы тот двигался к нему. Сил у него было намного больше, поэтому он быстро достиг троса Стефана. и перепрыгнул на его металлическую опору, служащую сиденьем. Аметрин привязал трос к сиденью Стефана и отрывисто бросил: "Луна, теперь ты". Раскачав теперь уже трос Стефана, он так же быстро достиг девушки. "Давай цепь". Луна послушно отдала цепь. "Садись", обернулся Аметрин к Стефану. "Зачем Не понял тут, стою на своей половине опоры. Повиснешь на опоре, как на перекладине, головой вниз, зацепившись ногами. Я обвяжу твои ноги цепью и спущу тебя. Я головой вниз. Да, ты. Кроме тебя никто не может взять книгу. Я бы сделал это сам, но боюсь, когда дотронусь до неё, то это буду уже не я. "Я и в лаву", в голосе Стефана звучали панические нотки. "Да, ты", жёстко повторил Аметрин. "И не медленна на тебе чары, не бойся". Стефан, задрожав всем телом, обречённо опустился на опору. Аметрин широко расставил ноги, и как только тот сел, сделал из цепи петлю. накинув на щиколотки друга, он крепко затянул её. "Не бойся", ещё раз повторил он. "Мы справимся". И начал медленно опускать Стефана, висящего вниз головой, прямо в лаву. Эх, в нос плакала моя причёска. Стефан нашёл в себе силы пошутить, хотя внутри всё сжималось от страха. Зависнув прямо над книгой, которая разбрызгивала зеленоватые капли. Он быстро схватил её и захлопнул. Книга даже не успела понять, что произошло. Вновь ослепнув в руках чужака, она потухла и замолчала. Аметрин втащил друга обратно. "Благодарю", от нервозности тон Стефана стал несколько высокопарным. "Ты молодец, прошептала Луна, крепко держась за трос, чтобы вновь не оказаться на противоположной стороне кратера. Теперь очередь Игнеса, ответил Стефан. Пара бы ему уже и объявиться. Словно в ответ на его слова, под Луной вспух огромный пузырь. Невольно ойкнув, она присела, ожидая, что он сейчас лопнет и обдаст её тысячами огненных искр. Ну, ничего не произошло. Пузырь плавал прямо под ней и переливался всеми цветами ратуки. Как тяжело нагруженный корабль, он просел нижней частью в лаву. "Кажется, это за тобой", почтительно произнёс Аметрин. Видимо, это и имел в виду Гелиадор, когда говорил, что Игнис защитит тебя. То есть, мне нужно шагнуть внутрь Думаю, да. Посмотри, остальные сразу лопаются, а этот как будто ждёт тебя. Ну что ж, это проще, чем прыгнуть в бурлящий кипяток, сказала Луна с напускной храбростью. Она взяла книгу и шагнула с опоры на прозрачный купол пузыря. Книга дёрнулась и издала душераздирающий вой, который устремился вверх. И усиленный стенами кратера обрушился на людей. Драгомирцев в панике зажали уши. Некоторые даже отступили подальше от вулкана, но большинство всё же осталось на месте, пристально следя за событиями. А обсидиан, тоже наблюдавший за происходящим, мстительно захихикал. "Рано радуетесь. Книга огня это вам не ветерок с цветочками". Бок незаслуженно обидел чёрные книги земли и воздуха, которые столько лет служили ему верой и правдой. Но это был обсидиан. Он уже забыл о погибших книгах. Его волновала только собственная судьба. Луна, едва успев почувствовать упругую поверхность пузыря, скользнула внутрь, крепко сжимая в руках книгу. Ведчик номер два вцепился в её плечо. Больше, чем огня, он боялся остаться снаружи и не знать, что происходит с Луной там, в жерле вулкана. Луна зависла в невесомости в центре пузыря и почувствовала, как он, крутясь, погружается в бурлящую лаву. Всё это было настолько невероятно, что даже книга на мгновение замолчала. Вокруг всё пылало золотом, так стремительно менявшим оттенки, что было сложно увидеть эту разницу. Из платиново ослепительно белого оно становилось жёлтым, затем наливалось пурпуром и приобретало благородный красный оттенок. Наверх поднимались пузырьки газа. Но вот они закончились. Луна поняла, что попала в самое жерло вулкана. где уже царствует не лава, а настоящая магма. Книга наконец очнулась и вновь протяжно завыла. Её вопль сменился лающим кашлем, разбавляемым мерзким хихиканьем. Ты в моём царстве, и теперь никуда от меня не денешься, зашипела она. Глупая девчонка, ты добровольно прыгнула в котёл. И я тебя съем живьём. Хотя нет, сначала основательно поджарю. Книга вырвалась из рук Луны, которая готовилась к тому, что та начнёт петь привычную льстивую песню, и была ошеломлена неожиданной атакой. Но книга огня была самой гордой и кровожадной из книг. Она не собиралась унижаться. заманивая девчонку в ловушку. Всё её существо хотело только одного упивать. Взлетев над головой Луны, книга раскрылась и испустила новый вопль, в котором было столько торжества и ликования, что люди, ждавшие наверху, похолодели от ужаса. А паук закружился на месте от радости, когда из кратера из неса След за победным кличем вылетел столб колдовского пепла. Аметрин и Стефан вновь умышленно поблагодарили правителей за чары неуязвимости. Пепел, отдающий смрадом и языки зелёного пламени, были уже повсюду. Никто бы не выжил, даже Аметрин с его огненным даром. Лава теряла свой золотой цвет, когненно красному примешалась серость, которая вскоре сменилась непроклятой чернотой. Книга, продолжая кричать, выпустила в луну первые стрелы, охваченные слабеющим зелёным пламенем. Витчик храбро понес вперёд, чтобы защитить подопечную. Время словно замедлилось. Луна с расширенными от страха глазами смотрела, как летят колдовские стрелы, и маленький фитчик закрывает её своим тельцем. Но вот она очнулась, схватилась за верещавшего хранителя и прижала к себе, спасая от неминуемой гибели. Книга издевательски захохотала, но радовалась она недолго. В тот же миг стрелы были сбиты золотистыми вспышками огня. которые появились из чёрной магмы. Они легко прошли сквозь плотную оболочку пузыря и сожгли колдовские стрелы, оставив лишь кучку жалкого пепла. Ещё секунда, и золотистые вспыхи, чем-то похожие на луковицы, образовали вокруг клонаи круг защиты. Книга негодующе зашипела и снова выпустила стрелы. Но их ждала та же участь, что и первая. Пронзительный верещам, книга вновь и вновь пыталась достать Луну, которая уже насмешливо смотрела на злодейку, крутящуюся от ярости. Все стрелы были сбиты вспылохами, не знающими промаха и разящими точно в цель. И тогда книга сдалась. Она решила прибегнуть к излюбленному методу, испытанному веками. Она начала шептать: "Я склоняюсь перед тобой, моя королева". "Замолчи", рявкнула Луна. "Выслушай меня. Я не желаю тебе зла. Я хочу исполнить все твои желания. Я могу вернуть Эгерину отца. Ты же видишь, как он несчастен". Я могу вернуть прозета, по которому ты так скучаешь. Я могу вернуть андалузита. Подумай, как обрадуется Гелиадор. Замолчи сейчас же, отчаянно закричала Луна, крепко зажав уши. Я могу сохранить жизнь ребёнку Аниты. Ты хоть знаешь, что главная книга и обсидиан. приговорили его а я могу его спасти точнее ты можешь что голос проник в сознание Луны несмотря на плотно закрытые уши что ты сказала да да обсидиан должен отравить ребёнка как только он родится Книга смерти сдержит слово, данное ждеите. Ни один ребёнок целителя не появится на свет. А если появится, то будет тут же убит. Ты можешь спасти его. Ты можешь спасти их всех. Луна против воли слушала книгу, чувствуя, как волосы на затылке шевелятся от ужаса. В голове появился плотный липкий туман, и мысли вязли в нём словно в смоле. Тебе нужно всего лишь дать мне каплю крови, и мы будем связаны. Нет, нет, залепетала Луна. Ты не можешь убить ребёнка. Мне придётся, притворно вздохнула Кника. Но если бы ты знала, Как мне не хочется. В глазах Луны появилась белесоватая дымка, а речь стала несвязной. Книга хищно оскалилась и протянула к Луне длинный язык зеленоватого пламени, на кончике которого блеснула игла. Тебе же не жаль капельки крови? Только подумай, ты спасёшь всех. Игнис! завопил фитчик. На помощь! В отличие от одурманенной Луны, он уже увидел огненного гиганта, выбившегося за книгой. Словно огромный хищный зверь, тот джжался, приготовившись к атаке. Услышав крик хранителя, он одним прыжком приблизился к пузырём и притянул его к себе. Затем Игнис сложил губы трубочкой и шумно втянул в себя воздух. Книга от неожиданности захлопнулась и чары развеялись. Луна растерянно заморгала, глядя на свою руку с вытянутым указательным пальцем. Осознав, что могло вот-вот произойти, она задрожала и рухнула на колени. И гнездя тем временем вытянул книгу из пузыря и поднёс к груди, где вместо сердца пылал гигантский костёр. Не обращая внимания на проклятия, которые вместе с зелёным огнём выплёвывала книга, гигант поместил её внутрь себя. Зеленоватого огня стало ещё больше. Языки ядовитого пламени вспыхнули и раскрылись как дверь. Некоторые из них попали на пузырь, в котором пряталась луна. И его гладкая поверхность тут же начала темнеть и съёживаться. Игнис, вопเฉл языком девушка. Тот, мотнув огромной головой, ещё крепче прижал книгу к груди, а другой рукой схватился за стены, усыпанные драгоценными камнями, камнями гарнетуса. Как только он коснулся их, они вспыхнули нестерпимым светом. Красно-жёлтый всполох вырвался из кратера и окрасил небо в рубиновый цвет. Чёрная магма вновь засияла золотом. Клаве тоже вернулся её прежний цвет, и вся эта сила хлынула потоком в выкнеса, который покачивался, закрыв глаза. От золотой энергии Костёр в груди Игниса разгорелся ещё больше, и книга обратилась в горстку пепла, которая тут же исчезла. Огненный гигант легко подхватил пузырь с луной и на ходу залепляя бреши магией, стремительно поднял его наверх. Высунувшись по пояс из лавы, он бросил благодарный взгляд на Аметрина и Стефана. запившихся в троссы и сделал приглашающий жест рукой, показывая им на второй пузырь. Друзья переглянулись и спрыгнули вниз, легко преодолев упругую поверхность. Повиснув в центре, словно в невесомости, они, как и луна, буквально онемели от восторга. Игнис вновь сложил огненные губы трубочкой и выдохнул клубы золотого пара. которые подхватили пузыри и понесли их наверх. Через несколько мгновений изумлённые драгомерцы увидели, как в облаке золота из кратера вылетели два шара, отливающие всеми цветами радуги, внутри которых находились Луна и её друзья. Драгомир вновь охватило ликование. Все кричали от счастья. только чёрный обсидиан в ярости мчался к Валаремии. Самая сильная книга, на которую он так надеялся, была повержена. Неспокойно было на душе и у Луны. Она рассеянно кивала, слушая радостные возгласы правителей о том, что Игнис не подвёл, и всё оказалось даже проще, чем они думали. если не считать досадного недоразумения с троссами гелиодор сокрушался что не учёл расстояние между ними и ребятам пришлось нелегко при передаче книги но одновременно восхищался их сноровкой и игнисом который так быстро расправился с чёрной магией остальные провидели сияющими от счастья глазами вторили ему повторяя вновь и вновь, как всё удачно пошло. Луна смотрела на них и молчала. Никому она не рассказала о том, что на самом деле произошло внизу. Только в двух словах описала, как Игнис жёг книгу в собственном сердце. Луна никому не рассказала о страхе и бессилии, испытанных ею под воздействием чёрной магии. не рассказала, потому что ей было страшно, очень страшно.